289 июня 1. Личные горе и радость, любовь и ненависть, недовольство и удовлетворение, как палки от двух концов, уявляются в остраль оплоте личности. Пресекая в момент возникновения один из полюсов, тем самым уничтожаем возможность существования другого. Этим путём Ярые у явления астральной оболочки можно обуздать и свести на нет. Это и есть путь к утверждению равновесия. Этим путём и личность можно умерить и подойти к пониманию утверждения жизни сверхличной. Астралы личность естественно связаны. Их девиз всё в себе и для себя. Всё замкнуть в своём малом мирке, малой личной двойственности. Учитель радости имеет, но не о себе. Учитель заботы имеет, но о мире. Приходится действовать в сфере двойственных явлений, но уже порядка планетно-космического, когда индивидуальное заменяет личность, и космическое личное. Но низший проводник, нарушающий равновесие высших, обуздан, подчинён и приведён к молчанию. в равновесии достигнуто. В равновесии не нарушаемо уже более личными эмоциями и чувствами. В равновесии можно владеть, его утвердив через подчинение астралу. Ключ к победе лежит в понимании необходимости движений в этой оболочке и временности самой оболочки. И физическое, и астральное тело временно. Человек может существовать без них. и жить полной психи жизнью в сердце. Сверхличные чувства не нуждаются в нишеболочке. Любить человечество и страдать за человечество можно, выключив личные чувства и мысли о себе. Страдая на кресте, не о себе, но о других молился Спаситель. И герой, идя на смерть, не о себе помышляет. Так приводя к молчанию ярую оболочку утверждаем в себе сверхличное начало. К тому и опыт дается отделение лично к переживанию эмоций от мыслей, слов и поступков, совершаемых в жизни. Как рубильник включает и выключает электрический ток, так и воля может пресекать течение психической энергии в сферу астрала, не давая ему топлива для развития своих энергий. Не получив огненной силы, не сможет он ниистовствовать и раздирать уже более сознание на части, как делает это он со многими людьми, не умеющими им управлять. Большинство людей даже и не думает о том, что собою надо учиться владеть, что распущенность чувств и эмоций недопустима, что власть и остроуна сознание вдавать нельзя, что в этих движениях острола кроется слабость человеческая. что человек, овладевший этой ярой оболочкой, всегда сильнее того, кто ее не владеет. Астрал — расхититель и пожиратель психической энергии, если он не обузан. Это своевольный, свирепый и безжалостный тиран. Это безумец, не знающий удержу ни в чем. Ему нельзя давать воли над собой. Равновесие и спокойствие — Есть форма утверждения власти воли над этой неугомонной, буйной и ярой оболочкой. Когда происходит нечто вызывающее вспышку астрала, попробуйте реагировать на данное явление так, как это вы сделали бы обычно, но изъяв из реакции вашей эмоционально-личный элемент, то есть потушив движение в астральной оболочке. Обратите внимание на то, как владеют людьми и толпою люди, умеющие владеть собою, то есть какую-то степень власти над своим астралом утвердившей. Самый слабый и беспомощный человек — это человек, раздираемый астральными эмоциями, независимо от того, хорошие они или плохие. Личная радость и личное горе, основанные на мираже личных чувств, одинаково плохи. Метание от одного полюса сферы астральной оболочки к другому не состоятельно, потому что метнувшийся к полюсу смеха и радости тем самым обрекает себя человек на слёзы и печаль. Не так уж и правы те, кто верит в народные приметы и считает, что много смеяться это к слезам. Народная мудрость уловила смутное понимание непреложного закона полюсности в движении к душе человеческой. Потому заповедано спокойствие. Оно не обрекает человека на качание аритмичной, я освобождает его от ига этого закона в сфере низших явлений. Не радуйтесь слишком и не будете гревать. Не привязывайтесь и не будете терять. Не делайте ничего вызывающего яры у явления астрала, дабы избежать антипода и помните, что радость космическая Радость освети. Радость, которая есть особая мудрость, ничего общего не имеет с радостью телёнка, скачущего на лугу, ни с личной радостью получающего удовлетворение от страла. В сфере явления страла под каждым цветком змея это символ привлекательности двойственных явлений страла, порождающих притяжение одним из аспектов своих. в то время как противоположный и тёмный полюс явления скрыт под его видимой половиной. Потому столько страдающих людей, прильстившихся одной стороной явления, но забывших о другой, противоположной. Ищите и усматривайте в каждом явлении оба его полюса, дабы не прильститься напрасно. Страсти человеческие уявляются на полюсе прильщения и заканчиваются на полюсе страданий. Сколько иллюзий строит земная любовь человеческая, и сколько разочарований и горя приносит. Сперва вспыхивает положительный полюс розовых иллюзий и мечтаний, потом, истощив себя, вызывает свою противоположность, которая по закону полюсности должна отзвучать, именно с равной силой, с той же силой, с которой проявился первый полюс явления, с той уже силой, но противоположной диаметрально по существу. Мудрый должен это знать, дабы в сети астральной двойственности не попасться. Потому, встречая явления жизни, не позволяйте астралу уявляться. Пусть равновесие и спокойствие сопутствуют вам во всех явлениях жизни и хороших и плохих, и легких, и трудных, и желательных, и нежелательных, дабы яд жизни не вошел в существо ваше. Храните равновесие при встрече с любым полюсом явлений и не подпадете под неизбежную власть полюса противоположного. Обольщение Майи надо понять, а также и механику ее воздействия на человека. Над миром двойственности надо подняться, чтобы овладеть им и стать победителем мира. Сны мои, двойственные по природе своей, сумейте её разгадать. И неся на себе кармические следствия противоположного полюса, подумайте о полюсе притяжения и их пройденном. Власть двойственности надо сбросить с сознания. Это достигается путём утверждения равновесия. Достигший состояния совершенного равновесия есть победитель мира, ибо он власть свою над полюсностью вдвоистим наличеньи утвердит.